Я танцевать хочу. Ах, Горька, наконец-то мы выбрались. Кошмар Лыглых-Тахской западни позади. До сих пор гудит в ушах. Вывезли нас лэповцы на вездеходах. Я дома. Девочки нашли меня очень сильно изменившейся. Не голод выгранил меня, ревность. Все же Валеркин выбор задевал меня. Чего уж скрывать. Ой, как задевал! Страдания отшлифовали меня так, что я и сама себя узнаю с трудом и радостью. Никогда в жизни я не была такой очаровательной. Легла спать в чистую постель и растеклась по ней. Наслаждаюсь чистотой. Закрываю глаза. Мрак, балка, мат. Две недели в тесном кругу, не раздеваясь, не хочу. Все последние вечера проводим в местном ресторанчике. Я как с ума сошла. Танцую, как заведенная. Танцую, танцую. Свела с ума всех летчиков и заезжих старателей. Кружусь, танцую, не замечая никого. В левое ухо. Вы принцесса? В правое ухо. Артистка? В левое. Вы на гастролях? В правое. Да кто же вы, наконец? Айсидора. Я Айсидора, воскресшая в вечных льдах Колымы. Никакой неуклюжести, никакой закомплексованности, вся в полете. У меня отрастают крылья. Танцевать, танцевать. Ах, горько! я так радуюсь чистоте тела и одежд, что и мысли-то никакая грязь не задевает. Надолго ли мы здесь? Пока ничего не знаю. Впервые за то время, что я работаю в этой экспедиции, дали адгулы. Компенсируют моральные издержки ситуации с выездом. Обнимаю тебя. Тайка. 10 февраля 1975 года. Сем Чан.